Глава седьмая. Мунелла забралась с ногами на подоконник и смотрела на огороженный магическим забором парк. Точнее, ту его часть, где вместо пестрых листьев зияло серое пятно. В руках исходила паром чашка ароматного чая. Такое она пила только, когда приходила к Рикардо. Кажется, именно чай немного примирил девушку с ее новым положением, помог освоиться. Мужчина устроился на полу рядом с журнальным столиком Все свободное пространство было завалено бумагами. Они лежали на столе, на диванчике, на полу. Секретарь, пришедший с чаем для девушки, с трудом пробрался через этот рабочий бардак. «Серхио», — позвал ректор, — «мне тоже чаю, только на стол». «Из лаборатории что-нибудь приходило?» «Пока нет, сеньор». «На какой стол?» Рикардо поднял голову, оценил состояние обоих столов. «Хорошо. Тоже на подоконник». Оттуда раздалось тихое хихиканье. Мужчина только покачал головой. «С одной стороны, стоило бы призвать девушку к порядку, все-таки они не одни. С другой, ему нравилась ее непосредственная реакция. Отвлекала от неприятных мыслей. Наверное, останься он в кабинете один, то долго бы раздумывал над каждой фразой, во всем выискивая сплошной негатив. Присутствие же Мануэла заставляло разбирать бумаги бодрее, сортировать в зависимости от направления исследований. Хотя ничего утешительного не было». Слизь медленно, но верно распространялась дальше. Ее не брало ничего. Маги уже перепробовали обычный волшебный огонь, кислоты, молнии. Пытались отскабливать субстанцию, помещать в емкости без доступа воздуха, замораживать, но ничего не добились. Только к неудовольствию садовника вытоптали газон вокруг опасного участка. Да и магический фон вокруг повысился, что явно устраивало серую гадость. «Ваш чай, сеньор?» Серхио появился практически бесшумно легко перебрался через слой различных докладных записок заметок схем изображений и прочих бумаг и поставил на подоконник поднос где в том числе была и чашка чая а еще какая- то записка и результаты экспертизы менталистов что там поинтересовался ректор разгребая проход к окну попытка оклеветать невиновного человека дернул причем секретарь нет если бы результаты работы менталистов были иные я бы посоветовал «Вам задуматься. Сейчас же скажу, можете даже не читать». От Рикардо не укрылось, как его подчинённый покосился на девушку. «Э, «Я всё-таки посмотрю. Ты умудрился меня заинтересовать». «И в мыслях не было», — тот равнодушно пожал плечами. «Вам нужно кое-что, или я могу идти?» «Иди», — ректор махнул рукой в сторону двери, — И меня нет ни для кого ближайший час, если не произойдет ничего из ряда вон выходящего. Хочу немного передохнуть, иначе голова взорвется. Секретарь кивнул, после чего покинул кабинет так же бесшумно, как и пришел. Его начальник преодолел последнее препятствие из документов, после чего устроился на подоконнике напротив Мануэлы. Взял с подноса лист бумаги, какое-то время читал. Потом отложил Кляузу в сторону и принялся изучать, что же смогли выяснить маги. И чем больше он вчитывался в официальный документ, тем больше хотелось пойти, найти автора писульки и выкинуть из академии. «Вижу весьма увлекательные документы», – не удержалась его фиктивная невеста. «Думаю, тебе стоит с этим познакомиться», – решил Рикардо и протянул девушке первую бумагу. «Начни с доноса». «Сеньор ректор», — гласила записка, сделанная очень корявым почерком, словно человек специально писал другой рукой. «Спешу сообщить, что незадолго до появления странного вещества в парке неподалеку от того места была замечена одна из студенток. С расстояния удалось опознать ее как сеньори Тумануэлу Мунис Эскобар. Надеюсь, мне удалось помочь вам в вашем расследовании». «Какая прелесть», — заметила девушка, возвращая бумагу якобы жениху. «Я бы поинтересовалась у этого анонима, когда именно указанная гадость завелась в парке». «Я бы тоже», — хмыкнул мужчина, — «а теперь почитай вот это». Подозреваемая взяла официальный отчет с факультета ментальной магии. Сухие фразы официального отчета контрастировали с анонимкой. «Установлено», — читала студентка, — «что подозреваемый мужчина». «Согласно ментальному портрету – подозреваемый мужского пола. Согласно следам ауры – мужская энергетика. Согласно воссозданным изображениям с учетом помех по составленному портрету – опознается человек в мужской одежде». Дальше мнойло не вчитывалось, так пробежалась взглядом по тексту, но никаких имен названо не было. «Что скажешь?» – поинтересовался Рикардо, принимая отчет обратно. Не хочу никого обвинять, но мне кажется, что меня банально хотят подставить. Если не Федерико, то кто-то из его друзей. Сам или по просьбе брата, не знаю. Может, его девушка? Без понятия, она пожала плечами. Я даже не знаю, насколько у него с ней все серьезно, чтобы поручать такое. Похоже, твой брат не умеет признавать поражений. Ее фиктивный жених вдохнул, потом встал, чтобы немного походить по кабинету, пока думает но увидел на полу горы бумаг и, снова вздохнув, вернулся на подоконник. В таком случае нам надо думать, что делать с доносом. Есть какие-то идеи, предложения? Никаких, пожалуй, плечами студентка. В теории можно было бы отправить меня на ближайшие пару лет домой к родителям или в какой-нибудь пансион. Понятно, отпуск оформить мне как-то тихо, а для всех – Очистить по какой-нибудь надуманной причине. Но мне не хотелось бы носить запрещающий браслет». «Это не вариант», — покачал головой Рикардо. «Надо действовать тоньше. Если это твой брат, он найдет способы добраться и... до тебя и дома. Можно попробовать обмануть его. Например?» — нахмурилась девушка. «Пока не знаю», — он потер переносицу. «Может, имитируем расставание?» — Робко предложила Мануэла. «Нет». «Этот вариант оставим напоследок. Слишком далеко зашла наша история, чтобы так просто разрушить ее», — принялся объяснять он. «Большинство сотрудников думает, что мы с тобой помолвлены. Уж не знаю, только ты родилась или успела подрасти к тому времени. Слухи разнятся. Дамы не могут прийти к единому решению». «Еще не родилась, но уже сговорили», — буркнула девушка. «Знаешь, мне эта идея нравится», — сразу отреагировал жених. «А ты уверен, что в нее поверят?» «Почему нет?» – мужчина пожал плечами. «Была же когда-то такая традиция. Может быть, в некоторых семьях ее практикуют до сих пор. А что они делают, если ждали девочку, а родился мальчик?» – поинтересовалась невеста. «Новую стараются родить?» «Думаю, просто помолвку расторгают. Что-то сомневаюсь, что о таких вещах рассказывают заранее. Семьи договорились. Родился нужный ребенок, отлично. Нет? Ну, не судьба». Ты мне вот что скажи, твой отец в теории. Мог бы так поступить, только подумай как следует. Мог бы, — прикинув что-то, решила девушка. Он довольно старомоден во многих вопросах. Думаю, если бы ему нужно было, он бы давно сговорил меня, и вместо академии я благополучно занималась бы домом мужа, а то и ребенка нянчила. «Значит, остановимся на этой версии», – решил Рикардо. «В таком случае будет логично выглядеть, что я не реагирую на любые обвинения в твой адрес, потому что в таком случае мне придется общаться уже с якобы будущим тестем. Я о нем слышал достаточно, чтобы понять, общение это мне бы не понравилось». Мануэла только рассмеялась. «Ой, придумали мы, конечно, какую-то ерунду». Стоит чуть-чуть глубже копнуть, и все поймут, что это фикция. Вообще-то не мы, поправил ее собеседник. Мы только немного подкорректировали то, что придумали другие. А люди охотно верят в такие вещи. Во всяком случае, до возвращения дяди в академию должно хватить.